«Да как же мне его нести?» — спросил несчастный Уинкль. «Несите его дулом вниз», — ответил мистер Пиквик. «Это не принято у спортсменов», — возразил Уинкль. «Мне нет дела до того, принято это у спортсменов или не принято», — отвечал мистер Пиквик. «Я не желаю, чтобы ради соблюдений приличий меня застрелили в тачке». «Я уверен, что джентльмен не успокоится, пока не всадит кого-нибудь заряда», — проворчал долговязый.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 «Нельзя ли потише?» — шепотом отозвался Уордль. «Вы не видите, что они делают стойку?» «Делают стойку?» — повторил мистер Уинкель, осматриваясь по сторонам, словно надеясь обнаружить какие-то исключительные красоты в пейзаже, которым умные животные старались привлечь особое внимание. «Делают стойку? А зачем же им стоять?» «Не зевайте!» — сказал Уордль, который в этот волнующий момент пропустил вопрос мимо ушей. «Ну?»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 которых собаки притащили к его ногам. «Да вот они!» «Нет-нет, я говорю о других!» сказал ошеломленный Уинкль. «Сейчас уже довольно далеко от нас», ответил Уордль, спокойно заряжая ружье. «Вероятно, минут через пять мы наткнемся на другой выводок», предположил рослый дозорщик. «Если джентльмен начнет стрелять сейчас, пожалуй, он выпустит заряд как раз к тому времени, когда они взлетят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 «Держусь», — молвил мистер Пиквик, и они двинулись дальше, развив соответствующую скорость. «Теперь задержите эту тачку», — крикнул Уордль, когда ее перетащили через перелаз на другое поле, и мистер Пиквик был снова в нее водворен. «Все в порядке, сэр», — ответил мистер Уэллер, приостанавливаясь. «Ну, Уинкль», — сказал пожилой джентльмен, — «ступайте осторожно за мною и постарайтесь не опоздать на этот раз».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 «Да на кой черт вы стреляли?» — воскликнул старый Ордаль, когда птицы улетели, немало не пострадав. «В жизни не видал такого ружья», — отвечал бедный мистер Уинкель, разглядывая замок, как будто это могло исправить дело. А «Оно стреляет само. Стреляет, да и только?» «Стреляет, да и только», — повторил с слегка раздраженным тоном. «Хотел бы я, чтобы оно само что-нибудь застрелило». «Оно и застрелит, сэр».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 Холодный, очень холодный. Нус, джентльмены, продолжал мистер Пиквик, все еще не выпуская из рук кувшина, Тост. За наших друзей в Динглиделле. Тост был принят под громкие возгласы. Я вам скажу, что я намерен сделать, чтобы наловчиться в стрельбе, начал мистер Уинкель, который ел ветчину с хлебом, пользуясь складным ножом. Я посажу чучело куропатки на столб и буду упражняться.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 За он выразительно ударил по земле тростью и позвал старшего садовника. «Хант!» — воскликнул капитан Болдуик. «Что прикажете, сэр?» — спросил садовник. «Завтра утром утрамбовать здесь, слышите, хант?» «Слушаю, сэр. И позаботьтесь о том, чтобы содержать это место в полном порядке. Слышите, хант?» «Слушаю, сэр. И напомните мне сделать объявление о нарушителях правовладения». Роховых ловушках и тому подобном, чтобы сюда не лазили. Слышите, Хан, слышите? Не забуду, сэр. Прошу прощения, сэр, произнес второй садовник, приподнимая шляпу. В чем дело, Уилкинс? Спросил капитан Болдуик. Прошу прощения, сэр, но мне кажется, здесь кто-то уже побывал сегодня. Как? сказал капитан, грозно озираясь. Да, сэр, мне кажется, здесь обедали, сэр. Проклятье! Какая наглость!